«О вы, проказники и шарманки!» — отвечал Заратустра и снова улыбнулся. «Как хорошо знаете вы, что должно было исполниться в семь дней!» «И как то чудовище заползло мне в глотку и душило меня, но я откусил ему голову и отплюнул ее далеко от себя. «А вы, вы уже сделали из этого уличную песенку!» А я лежу здесь, еще не оправившись от этого откусывания и отплевывания, еще больной от собственного избавления. И вы смотрели на все это? О, звери мои, разве и вы жестоки? Неужели вы хотели смотреть на мое великое страдание, как делают люди? Ибо человек самый жестокий из всех животных». Во время трагедии, боя быков и распятий он до сих пор лучше всего чувствовал себя на земле, и когда он нашел себе ад, то ад сделался его небом на земле. Когда большой человек кричит, мигом подбегает к нему маленький, и язык висит у него изо рта от удовольствия, но он называет это своим состраданием. Маленький человек, особенно поэт, с каким жаром обвиняет он жизнь на словах. Слушайте его, но не прослушайте радость во всех жалобах его. Это обвинители жизни. Их побеждает жизнь в одно мгновение. «Ты любишь меня?» — говорит дерзновенная. «Подожди же немного. У меня нет еще для тебя времени». Человек для себя самого самое жестокое животное. И во всем, что зовется грешник, несущий крест и кающийся, не прослушайте радости, примешанной к этим жалобам и обвинениям. А я сам, не хочу ли я быть обвинителем человека? Ах, зверь мои, только одному научился я до сих пор, что человеку нужно его самое злое, для его же лучшего, что все самое злое есть его наилучшая сила и самый твердый камень для наивысшего Созидателя и что человек должен становиться лучше и злее. Не за то был я пригвожден к древу мучений, что я знаю, что человек зол, но за то, что я кричал, как никто еще не кричал, ах, «Его самое злое так ничтожно! Ах, его самое лучшее так ничтожно! Великое отвращение к человеку, оно душило меня и заползло мне в глотку. И то, что предсказывал прорицатель все равно ничто не вознаграждается, знание душит». Долгие сумерки тянулись предо мной. Смертельно усталая, пьяная до смерти печаль, Которая говорила, зевая во весь рот, Вечно возвращается человек, От которого устал ты, маленький человек. Так зевала печаль моя. Потягивалась и не могла заснуть. В пещеру превратилась для меня человеческая земля. Ее грудь ввалилась Все живущее стало для меня человеческой гнилью, костями и развалинами прошлого. Мои вздохи сидели на всех человеческих могилах и не могли встать. Мои вздохи и вопросы каркали, давились, грызлись и жаловались день и ночь. Ах, человек вечно возвращается! Маленький человек вечно возвращается! Ноги ими видел я. Некогда обоих, самого большого и самого маленького человека. Слишком похожи они друг на друга. Слишком еще человек, самый большой человек. Слишком мал, самый большой. Это было отвращение мое к человеку. А вечное возвращение даже самого маленького человека. Это было «Неприязнью моей, всякому существованию». «Ах, отвращение, отвращение, отвращение!» Так говорил Заратустра, вздыхая и дрожа, ибо он вспоминал о своей болезни. Но тут звери его не дали ему продолжать. «Перестань говорить о выздоравливающей!» Так кричали ему звери его.